Глава десятая. Лучше пробовать, чем сожалеть. Через 20 лет вы будете больше сожалеть о том, чего не сделали, чем о том, что сделали. Поэтому поднимайте якоря. Плывите прочь из безопасной гавани. Ловите попутный ветер в свои паруса. Исследуйте, мечтайте, Познавайте. Марк Твен. «Сейчас, когда я готовлю какой-либо проект или двигаюсь к определенной цели, случается, что многое не складывается в нужном порядке и с желаемой скоростью. Приходится встречаться с десятками людей, пробовать сотни различных вариантов. И иногда начинает казаться, что эта суета не имеет смысла. Все усилия уходят впустую. Но в такие моменты, вспоминая свой опыт в дзюдо, Я утверждаюсь в мысли, что это просто очередная отработка броска, которую надо совершить тысячи раз, прежде чем доведешь движение до совершенства, выйдешь на соревнования покорять оппонентов и получишь золотую медаль. Со стороны может показаться, что красивые атаки мастера дзюдо — везение и дело случая. Но на самом деле это великолепно натренированная техника — Идеально отточенное мастерство и тщательно проработанные комбинации. Чтобы совершить атаку в дзюдо, надо оказаться с правильными захватами в нужную секунду в определенной точке пространства. И все эти факторы необходимо создать самому, подготавливаясь к этому моменту, постоянно пробуя, улучшая свои атаки, шлифуя свою технику. Как только предоставляется возможность, следует быть решительным. Если уверен, что это именно тот момент, действуй. Чтобы создать ситуацию, которая приведет тебя к победе, надо порой совершить тысячи попыток. Возможно, вас ждет множество неудач, но лучше пробовать, чем потом сожалеть, что не сделал этого. Я считаю, что каждый шаг — Каждое наше действие должно приносить пользу. Стараюсь не отвлекаться на пустые дела и бессмысленные вещи. Не смотрю телевизор. Читаю только познавательные книги. Не залипаю в интернете на чьих-то аккаунтах в социальных сетях. Не имею вредных привычек. Веду максимально здоровый образ жизни. Уже более 10 лет придерживаюсь вегетарианства и практикую голодание. Я применяю максимально качественный и жесткий тайм-менеджмент. Время для меня — один из самых ценных ресурсов, и я трачу его максимально щепетильно, отдавая предпочтение личным ценностям. Для меня наиболее важны в этом отношении семья, моя супруга и четверо детей, и спорт, которым я занимаюсь каждый день и считаю главным источником энергии, здоровья и успеха. Каждое свое движение, каждый свой шаг я стараюсь наполнять максимальными смыслами, из всего получать прибыль, монетизировать любые направления своей деятельности. Я взял себе за правило использовать все возможности и всех людей, которых мне посылает Вселенная. Часто вследствие этого складываются грандиозные проекты или сильные, качественные и полезные отношения мы порой не видим глобальной картины и пропускаем много шансов и коммуникаций, которые нам кажутся бесполезными. Поэтому я прорабатываю любые данные мне варианты до логического конца, пока проект не окажется реализованным или покуда не станет ясно, что это нерабочая история и нет смысла продолжать тратить на нее свое время. Тот же самый подход у меня к окружающим, как бы цинично это ни звучало. Я очень ценю людей, их права и свободы, и поддерживаю отношения с человеком, пока есть хоть малейший шанс, что он вырвется из своей скорлупы и страхов и совершит прорыв в жизни. Но если я понимаю, что мой знакомый очень слаб, он так и будет жалеть себя и останется жертвой всех обстоятельств, какие только можно придумать. Таких людей я спокойно и с любовью в сердце отпускаю. Я всегда пробую, потому что знаю, если не решусь, с этим придется жить и сожалеть о том, чего не случилось. А попробовав, уверен, что сделал все возможное, и результат всегда есть. Потому что каким бы он ни вышел, негативным или позитивным, это все равно результат. Проанализировав все факторы, я понимаю, что всегда выигрываю потому что я на пути, на мягком и счастливом пути. Дзюдо. Раньше бывали случаи, когда мои партнеры буквально уговаривали меня заняться определенными видами бизнеса в различных сферах деятельности. Но я долго не соглашался участвовать в проектах, поскольку не верил в перспективность этих начинаний. Хорошо, что мои партнеры были очень настойчивы, и мне все равно в результате пришлось попробовать разобраться и погрузиться в предлагаемую деятельность. И вы не поверите, каждый из этих проектов стал историей с многомиллионными прибылями. В Челябинске установлен единственный в России памятник дзюдо под названием «Бросок». Русский крепкий усатый парень красивым броском кладет на лопатки своего соперника. Уменьшенная копия этой скульптуры из серебра находится у президента России Владимира Путина. Приведу конкретный пример. Один коллега все время рассказывал, что финансовый трейдинг — это очень прибыльные операции с ценными бумагами и деньгами. Многие люди и компании занимаются им и получают дополнительные заработки, выступая посредниками. «Я не верил в возможность на этом заработать», Но коллега не прекращал попытки вовлечь меня в трейдинговый бизнес. Он утверждал, что уже провел несколько сделок, и они оказались выгодными. Однажды во время очередной моей встречи с партнерами речь зашла о финансовых сделках, и партнеры тоже стали уверять, что это может быть эффективным бизнесом. В конце концов, эта идея меня зацепила, и я начал изучать составляющие трейдингового процесса, его риски и дополнительные вводные. Я привык к мысли, что прежде чем чем-либо заняться, надо получить навыки, теоретические знания или даже дополнительное образование в этом направлении. Чем глубже я погружался в особенности этого бизнеса, тем больше знаний и умений приобретал. У меня появились первые клиенты и первые сделки, которые начали приносить выгоду. Я почувствовал вкус денег — И с каждой следующей сделкой и новой прибылью процесс увлекал меня все сильнее. Около двух лет в этом бизнесе принесли мне неплохой финансовый результат и много полезных знаний. Я с нуля выстроил рабочую структуру, которая начала генерировать доход и возможности развития. Думаю, если бы я не решился поучаствовать в трейдинговом бизнесе, то не приобрел бы весьма интересный опыт, И это было бы достойно сожалений. Были в моей жизни и другие похожие случаи. Однажды мне настойчиво предлагали получить у определенной корпорации контракты на исполнение работ, поскольку у меня были хорошие отношения с людьми в этой структуре. Коллеги с этой идеей ходили за мной по пятам в прямом и переносном смысле около полугода. Но я не верил, что их затея принесет результат. Однако... Чтобы не потерять потенциальные возможности, начал изучать этот вопрос. Я понимал. Чтобы выстроить диалог с теми, от кого я хочу получить контракты на строительство очень узкого сегмента инфраструктурных объектов, нужно стать специалистом и хорошо ориентироваться в соответствующей области. Подготовка заняла около двух лет. Я приложил огромные усилия, чтобы разобраться в определенных бизнес-процессах, вник В каждую деталь. В итоге контракты были получены, а все трудозатраты вознаграждены. Но этого могло бы не случиться, если бы я не стремился использовать каждый шанс, который дает мне Вселенная. С тех самых пор я всегда прорабатываю и рассматриваю множество вариантов. Я готов выжимать из камня воду, лишь бы все получалось». И единственное, из-за чего я переживаю в бизнесе, это упустить какую-либо возможность, не попробовав ее реализовать. Всегда пробуйте и не бойтесь ошибиться или проиграть. Потому что в любом случае вы получите опыт, который сделает вас лучше и ценнее. Несмотря на все субъективно положительные или отрицательные результаты, вы будете знать, что сделали все возможное. И у вас никогда не появится сожалений или раскаяния из-за того, что вы чего-то не совершили. Не упускайте свой шанс. Практикум. Как взять на себя ответственность? Вы действительно живете той жизнью, о которой мечтали. Вы сами принимаете все ключевые решения — или становитесь жертвой постоянно меняющихся обстоятельств и перекладываете право выбора на других людей. Каждый из нас должен рано или поздно взять на себя полную ответственность за свою жизнь и стать истинным автором собственной истории. Поделюсь идеями относительно того, как это сделать. Первое. Перестаньте оправдывать себя. Часто мы не просто пытаемся переложить ответственность за происходящее с нами на других людей или обстоятельства, но при этом еще и оправдываем себя перед собой и окружающими. Конечно, проще обвинить в случившемся кого-то или что-то, при этом как бы оставаясь в стороне. Чтобы признать ответственность, нужны и смелость, и понимание того, что оправдание своих ошибок или бездействия не заставит вас выглядеть приятнее в глазах других и уж тем более не сделает вашу жизнь лучше. Оправдания дают вам возможность поступать неправильно, но при этом не чувствовать себя за это виноватыми. Поэтому перестаньте быть жертвами и прекратите себя оправдывать. Берите ответственность в свои руки. Вторая: Не ищите виноватых. Ищите решение проблем. Многие привыкли винить за свои ошибки других людей, при этом стараясь чувствовать себя комфортно. Но так вы не решаете проблему, а просто безответственно оттягиваете последствия, которые, безусловно, все равно вас настигнут. Лучше потратить время и придумать способ выполнения поставленной задачи. Необходимо научиться делать работу над ошибками, если вы их уже совершили, анализируя и не повторяя их больше. В этом и будет заключаться рост, ваше ментальное взросление. Третье. Не обвиняйте в своих неудачах обстоятельства. «Я плохо себя чувствовал. Была нелетная погода. Время оказалось неподходящим. Виновато неудобное оборудование». И ещё миллион отговорок можно придумать, оправдывая свои ошибки или бездействия. Но это всего лишь попытка ухода от ответственности. Люди, которые постоянно ссылаются на возникшие неблагоприятные условия, становятся вечными жертвами обстоятельств. Надо брать за всю ответственность на себя, невзирая на внешние факторы. Для этого, конечно, нужны смелость и решимость, но я уверен, они есть в каждом из нас. Четвёртое. Слушайте только себя. Часто мы идем за советами и прислушиваемся к чужому мнению, а потом, если рекомендации оказались ошибочными, виним в произошедшем тех, кто нам помог. Но нам давали лишь совет, а принимали решения и действовали мы сами. Так что ответственность на самом деле ложится на нас. Поэтому самым эффективным, по моему мнению, является правило опираться только на собственное восприятие ситуации. Можно расширить свое понимание вопроса, выслушав мнение компетентных в данной сфере людей, но отдавая себе отчет в том, что решение все равно принимаем мы, соответственно все последствия и ответственность ложатся на нас.